Глава шестнадцатая. На следующее утро Орловский явился на работу раньше меня, и когда я вошла в офис без четверти девять, Максим уже находился в приёмной. Он как раз вышел из подсобки с чашкой горячего кофе в руке и направлялся к своему кабинету, когда я открыла дверь и переступила порог. «Доброе утро, ветерок!» Как-то напряжённо со мной поздоровался. «Доброе, Максим Богданович!» Я подошла к своему столу и поставила на него сумку, сняла шапку и стала расстёгивать куртку. «А вы почему так рано?» — спросила. Вышла спросить слегка подозрительно, но парень тоже странно смотрел на меня, замедляясь на полпути к кабинету. «Плохо спал. Дел много скопилось на сегодня. Решил не тратить время на завтрак». «А, -а ясно». «Ну, а вы что же, Геля?» «Я?» — моргнула растерянно, поворачивая голову. Волосы у Орловского этим утром были распущены, отливали чистотой и здоровьем и едва касались шеи. Он тоже не ожидал меня так рано увидеть, иначе бы не вышел за кофе, не убрав их в хвост. «Я тоже плохо спала» внезапно призналась Мы встретились взглядами, и Максим как-то озадаченно нахмурился, а я очнулась. Комары кусали, отвернулась, махнув рукой. Всё ночь над дохом жужжали: бжж-бжж. В декабре? услышала удивлённая. Ваши комары геля больше на пчёл похожи. Ну, моя спина напряглась, а мысли хаотично разбежались. Я их подкармливаю мёдом, чтобы кровь не пили. Вот они и не выводятся. Господи, что я несу? Пришлось на миг прикрыть глаза и порадоваться, что парень не может видеть моего лица. «Вообще-то я вас о другом хотел спросить, об Ангелине Ветровой». «Чёрт, час от часу не легче». «Слушаю, Максим Богданович». «У вас получилось поговорить с вашим знакомым, с Марьяном Субботой?» Я сняла куртку и поправила на себе пиджак. Сегодня я снова была в белой строгой блузе под ним, зелёном галстуке и клетчатых шортах. А вот гольфа не надела, натянув ботинки просто на чёрные колготки. «Да, мы виделись вчера». «И что же, он вам сказал, как можно связаться с Ангелиной?» Я поправила на лацканье значки. В это утро их было всего четыре. Разноцветные кошки. Взяла себя в руки и повернулась к шефу, превращаясь в исполнительную секретаршу полную внимания. Максим отпил кофе и поднял бровь. Сегодня на нем была рубашка под цвет глаз, темные брюки неформального стиля и высокие ботинки. Из светлого только бежевый галстук и металлический ремешок дорогих часов на запястье. Меньше всего он походил на босса серьезного агентства, скорее на представителя модной тусовки. «Сказала!» — кивнула. Я вчера сама ей звонила, и мы поговорили». «Даже так? Вы молодец, ветерок!» — обрадовался Орловский. «И что же Ангелина ответила насчет встречи?» «Ты посмотри, какой довольный!» «Словно приз вытянул. Наверняка что-то подлое задумал». «Извините, Максим Богданович, но мне придется вас огорчить. Она не хочет с вами встречаться». Напряженно ответила. «Вообще». Парень шагнул ближе, опуская чашку с кофе на мой рабочий стол. Спросил, озадаченно нахмурившись. «Не хочет? Почему? Ангелина вам объяснила причину?» Я пристально смотрела в ореховые глаза, ожидая поймать в них намёк на игру. «Вот сейчас я обязательно его раскушу». В душе зашевелилась обида. «Да», — объяснила. «Она почему-то уверена, что вы её терпеть не можете и считаете выскочкой». «Я?» — Максим очень натурально удивился. «Вы?» «А ещё Ангелина сказала, что из-за вас потеряла работу и что не ждёт от вас ничего хорошего». Орловский сошёл с лица, так побледнел. И вдруг нервно провёл рукой по волосам, убирая пряди назад, но вместо этого ссыпал их на щёку. «Нет, это неправда». «Тогда почему она просила, чтобы вы ее больше не беспокоили и не разрешила дать вам номер телефона?» «Не знаю». Я стояла и едва не шипела про себя. «Нет, ну каков артист?» Захотелось закатить рукава и от души похлопать в ладони прямо перед его застывшей физиономией, признавая мастерство. «Браво!» «И где я живу, он, конечно же, не знает даже приблизительно. И в парке рядом с моим домом, вот спроси его сейчас, скажет, что никогда не был». Язык снова зачесался всё орлоскому высказать, но я сдержалась. Рано. Я ещё не всё узнала о его намерениях. Ладно, спасибо геля что попробовали. Максим вдруг подобрался и твёрдо сжал рот. Сказал как-то слишком решительно. «Я сам её найду и всё выясню». «Что?» А вот тут уже я не на шутку всполошилась. «Это ещё зачем?» — озвучила родившуюся в панике мысль. «Затем? Не нравится мне это». «А как найдёте? Марьян не даст адрес, я точно знаю». «Ничего, подключу связи или найму частного детектива. У меня есть знакомые в полиции, они помогут». Сразу надо было закрыть вопрос с корейским контрактом. Мне эта история с самого начала показалась подозрительной. Ого, как любопытно. Однако Орловский развернулся и ушел, а я осталась. Проводила взглядом его пятую точку, села в свое белое кресло и обнаружила, что Максим забыл на столе чашку с кофе. Интересно, что именно его так расстроило в моем отказе. Ведь играть эмоции в присутствии своего секретаря у него не было причины. Но думала я об этом недолго, переключив мысли на полицию. Вот только неприятностей из гильотины мне в жизни не хватало. Прав, Марьян. Какими бы справедливыми мотивами я не руководствовалась в своей месте хвостатому, а все это для меня может очень плохо закончиться. Вот как едва не закончилось вчера. Помаявшись в приемной и разложив вещи по местам, я через полчаса сама заглянула в кабинет к шефу с новой порцией американо. Постучалась и вошла, прикрыв за собой дверь. Максим уже успел привести стрижку в порядок, убрал волосы в пучок на макушке и переместился за рабочий стол, открыв постороннему взгляду короткие виски и четкие скулы. Сидя перед монитором со сосредоточенным выражением лица, он что-то набрасывал на графическом планшете, время от времени меняя стилус в пальцах на простой карандаш и делая пометки на листе бумаги. В ближайшие два часа не ожидалось никаких встреч, и Орловский ослабил галстук, забыв надеть пиджак и расстегнув на рубашке пару верхних пуговиц. Взгляд случайно упал между ними, и слова потерялись. «Красивый засранец, и плечи хороши. А еще обидно, что из всех изъянов у него имелся только один — бабник». Максим сидел сосредоточенно и в то же время расслабленно, и меня, естественно, во внимание брать не собирался. «Фух, кто берет во внимание своих рыжих и очкастых секретарш?» Однако заметил, потому что спросил сухо, не отрываясь от своего занятия и не поднимая на меня взгляд. «Что вы хотели, гильотина?» Я молча прошла и поставила на стол перед ним горячий кофе, сказала, слегка помедлив. «Я думаю, Максим Богданович, что вашей Ангелине Ветровой не понравится вмешательство полиции в ее жизнь. А точнее, я в этом уверена». «И?» Вот теперь Максим оторвался от своего занятия и поднял на меня глаза. «Что вы предлагаете?» «Теоретически, я могла предложить много, а на деле, собственно, только одно». «Дайте мне время, и я еще раз попробую с ней связаться. Вдруг она передумает, когда я корректно дам понять, что вы не отступите?» Это будет лучше, чем подключать ваши связи и пугать человека слежкой. Вы ведь только поговорить с Ангелиной хотите? Вообще-то да. Ну и отлично, тогда я пошла. Геля? Что? Я успела обернуться и направиться к двери, когда парень меня окликнул. Развернулся и встал из кресла, куснув губы. Только не давите на нее. Мы не знакомы друг с другом официально, и я не знаю, почему у Ангелины сложилось обо мне превратное мнение. Ну что вы, Максим Богданович, я помню о границах. А насчет почему? Взглянула в ореховые глаза. «Угадать несложно. Это в правилах успешных мужчин считать успешных женщин выскочками. Бывает, скажешь сгоряча и даже не заметишь». Но Максим хмуро сдвинул брови. «Не бывает. Я точно знаю, что ничего подобного не говорил», — уверенно ответил. «Хоть вы мне верите, ветерок». «Верю ли я?» — от тихого возмущения горло сжалось, а дыхание спёрло грудь. «Да он издевается, этот кентаврище! Табуна Барби на него не хватает!» «Нет, сейчас мне точно лучше уйти, пока я не наговорила глупостей». А вот и первая стабуна пожаловала, и сразу же с претензией. Словно в ответ на мои мысли, дверь распахнулась, и в кабинет ворвалась крашеная блондинка с наращенными до талии локонами, в розовом полушубке, облегающих джинсах и розовых сапогах со стразами. Популярная поп-певица, как я успела узнать из ее прошлого визита Карловскому, Тамила Томила Тай. На непредвзятый взгляд девушка была миленькая и наверняка перспективная, раз уж у ее продюсера имелся контракт с самим Империалом. Но вряд ли с зачатками элементарного воспитания, иначе она хотя бы постучала, прежде чем врываться в кабинет серьезного человека. А именно таким, как ни крути, Максим Орловский и являлся. На этот раз у нее не было преграды в лице меня, и ей не пришлось угрожать мне каким-то жоржиком, требуя немедленно пропустить к Максиму. Но она все равно надула пышные губы размера XXL, увидев парня. «Привет, Максик! У меня опять катастрофа!» — Затараторила капризно, бросая сумку в одно из кресел для гостей. С тех пор, как я переночевала у тебя в последний раз, ты меня игнорируешь и не отвечаешь на звонки. Но ты не представляешь, как мне нужен Макс. Я не хочу снимать клип на Кипре, я хочу на Мальдивах. Ты же видел мою новую грудь, ее теперь всем показать не стыдно. Пожалуйста, Максик, поговори с Жоржиком и объясни ему, что мы потом этот клип никому не продадим. Он снова на мне экономит, старый дурак. Если Орловский и умел краснеть, то он покраснел, переводя взгляд с вошедшей девушки на меня. Это для неё я была пустым местом, а для своего шефа, надеюсь, хоть отчасти оставалась человеком. Хотя я уже не была в этом уверена. «Здравствуй, Тая, и сядь!» Неожиданно сердито бросил Максим гости. «Какого чёрта ты входишь в мой кабинет без приглашения и влезаешь в разговор?» «Гелия, извините». Но я уже подняла руку, отступая. Подумаешь, узнала интимные подробности жизни Орловского. Хорошо, хоть не увидела. Бедная Крапивина. Вот почему она бегает к нему по три раза в день. «Если бы я была невестой Хвостатого, я бы его с первого раза прибила двумя вазами, чтоб не мучился муками совести». «Да всё нормально, Максим Богданович», — махнула ладонью. «Я здесь всего лишь секретарь, задача которого — вовремя принести вам кофе». «Ой, можно мне тоже кофе?» — обрадовалась Барби, сбросив с плеч шубку и плюхнулась в кресло. «Мне нужен релакс!» Но я вдруг рыкнула «Нельзя!» и вышла. «Как-то слишком эмоционально у меня сегодня день начинается». Милашка в розовом пробыла у Орловского ровно три минуты, после чего с дрожащими губами вылетела из кабинета и пули умчалась из офиса, оставив двери открытыми. Я закрывать не стала, продолжая сидеть на своем месте. И Максим тоже не подошел. Так и просидели больше часа в рабочей тишине, пока к исполнительному не потянулись клиенты и подчиненные. А потом и сам генеральное агентство заглянул. Моложавый еще и представительный мужчина в дорогом костюме вошел в приемную и остановился напротив моего стола. «Добрый день, Гильотина Людовиковна!» поздоровался с той долей приветливости, которые сильные миры сего проявляют к простым смертным. Я встала и одернула на бедрах пиджак. Все-таки главный босс. «Добрый, Богдан Андреевич», — ответила. «Естественно, заставлять его ждать я не собиралась. Максим Богданович у себя», — сообщила по протоколу. «Знаю. Как замечательно вы здесь все устроили». Мужчина огляделся. «Знаете, боюсь сюда приводить своего секретаря, чтобы он от зависти мне плеш не проел». Ну, с шевелюрой обоих Орловских дело обстояло на зависть другим, так что здесь Андреевич лукавил. Но что-то его задержало у моего стола, и я ждала. Я вот что хотел сказать, Геля. Слушаю, пора бы уже вашему санца Санычу показаться у нас. Остро и без намёков посмотрел в лицо. А то спасибо сказать некому. Я пересмотрел все контакты, но к своему стыду не нашёл нужный. Передайте ему, что я лично буду рад его видеть в империи или в любое время. Я выпала в осадок. Хорошо, передам. Одно дело бравировать горяча и совсем другое — смотреть в глаза и что-то обещать серьёзному человеку, с которым, случись в моей месте, выйти из-под контроля, шутки закончатся плохо. Если вообще не сказать катастрофически. Орловский-старший ушёл, а я расстроилась. Но продолжила делать свою работу, раз уж во всё это ввязалась. В кабинет к его сыну зашла уже после обеда, для достоверности потянув время. «Максим Богданович», — сообщила официально, — «я поговорила с Ангелиной». Она согласна с вами встретиться. Сегодня в шесть вечера в кафе-баре «Красный абрикос» подойдет?» Максим работал, но, услышав новость, обрадовался. «Да, вполне. Геля, неужели у вас вышло? удивился. «Как видите?» «Нет, все-таки вы у меня потрясающий секретарь», — улыбнулся. «Так и знал, что у вас получится». «Эм...» Хотела бы я знать, что он задумал и почему так радуется. Надеюсь, он не подготовит для Ангелины сюрпризы, после которых захочется вцепиться в его хвост и оторвать с корнем. «Вы лучше скажите, что я вам теперь ничего не должна. Ну, за машину Хамова». «Ничего». «Отлично». Но уже почти выйдя за дверь, вернулась. «Эм, Максим Богданович?» «Да». «Ко мне сегодня родственник дальний приезжает. Жуткий сноб», — придумала на ходу. «Можно я уйду в четыре дня? Я его терпеть не могу. Хочу успеть на все стулья кнопки подложить и соль под коврик насыпать». Орловский продолжал улыбаться. «Чтобы уехал побыстрее», — догадался. «Типа того». «Без проблем, Ветерок. Я и сам, наверное, сегодня уйду пораньше. Но когда я собралась домой и топала к лифту, Орловский тоже меня догнал. Так и спустились вместе. «А вам куда, Геля? Может, я подвезу? Как ваша нога?» Задержал под локоть, помогая сойти с лестницы. И руку вместе прикосновения мужских пальцев вдруг пробило током. «Сквозь куртку, пиджак и рубашку! Святые, засранцы, да вы серьезно!» От изумления я чуть в снег носом не клюнула. «Нет, спасибо, уже лучше. До свидания!» Решительно вернула себе конечность и попрощалась, быстрее удаляясь от парковки. Ещё чего не хватало. Никогда. «Геля, ты видела? Твоё фото разместили в Инстаграм!» Радостно встретила меня Женька, как только я вошла в квартиру и сняла шарф. «В какой ещё Инстаграм?» Я отставила сумку на пуф и стала расстёгивать куртку. Проворчала растерянно. «Я закрыла все профили. У Мерзляева тут ко мне любовь восстала из ада. Лезет, как нечисть из всех щелей. Не хочу наблюдать этот зомби-апокалипсис!» «Да нет же, я не про твой Инстаграм. — кихикнула сестра. — А про страничку «Империал Куба» смотри. Ты здесь одна на целый пост, такая деловая, красивая. И ноги шикарные в гольфах с черепами. — Что? Я сняла ботинки, разогнулась и подошла к сестре. Взяла в руки ее телефон и чертыхнулась, распахнув глаза. Действительно я, и уже три тысячи лайков под постом. И даже знаю, кто меня снимал и когда. Спиридон Гведонович, чтоб его пиявки во сне засосали. Я сижу на рабочем столе, закинув ногу на ногу и улыбаюсь специалисту по части моды на все 32 клыка. А под фото подпись «Знакомьтесь, наша гильотина. Муза, суперсекретарь и правая рука Максима Орловского. Обладательница выдающихся способностей и исключительного вкуса». И, между прочим, пиджак расстегнут, а эти выдающиеся способности едва не вырываются на свободу из-под рубашки, и точно видно, что они у меня есть. «Что?» — у меня глаза на лоб полезли. «Какая еще муза? Ну, Спиридон Гведонович!» — выдохнула драконом. «Я тебе отплачу!» «Ты что, не знала, для чего он тебя снимает?» Откровенно наслаждалась происходящим Женька. «Конечно, нет! Во-первых, это было после работы. Во-вторых, Спиридон рассказал мне классный анекдот про блондинку и компас. А в-третьих...» «А в-третьих, я только что расправилась с машиной Хвостатого, как на тот момент думала, и была слегка на кураже. Но не Женьке же в этом признаваться. А в-третьих, соврал, что у него день рождения, и мы выпили по рюмке коньяка. Про Инстаграм там не было ни слова!» «Кошмар! А если меня кто-нибудь узнает? Здесь же юбки почти не видно!» «Зато видны ноги и улыбка. Я так тобой горжусь, Гелечка!» хлопнула Женька в ладоши. «Ты у меня круче любых шпионов. Пришла и победила всех конкуренток. Спорим, они никого не размещают без одобрения Макса Орловского. И завтра ты проснешься звездой. На Инстаграм Империала вся галактика подписана». Мы обе знали, что спорить не имело смысла. Иначе бы сами не следили молча за страницей самого успешного в городе рекламного агентства. «Лучше бы там был виден мой интеллект!» В шоке проворчала, остужая прохладной ладонью щёку. «Или мои дипломы! Завтра же потребую Спиридона удалить этот пост!» «А мне нравится! Это же память!» Возразила Женька прямодушно. «Вот исчезнешь из офиса, и нечего будет вспомнить!» Про исчезнешь из офиса я как-то не подумала, но однажды это всё равно случится. «Ладно, потом разберёмся!» Я прошла в комнату, раздеваясь. Сняв пиджак и галстук, встала у комода с зеркалом, отстёгивая парик. А сейчас мне срочно нужно смыть с себя все это и собраться. У меня через полтора часа встреча с Орловским, и явиться на нее должна настоящая Ангелина.